Глава 90. В одной из кают собрались все флибстеры – Проныра, Маргу и Чесоточник. «Перед нами стоит трудная задача», – начал капитан Старк. «Мы попали в мир людей, третье сообщество. Нам предстоит решить, как быть дальше. Мы можем остаться здесь, но мне этот вариант весьма не нравится». «Почему?» – спросил Чесоточник. «По той же причине, почему не нравилось в республике Фест». «Тут наверняка есть своя контора, которая загребет нас себе. Скажу так, кайка везде одинакова, и, боюсь, в этом случае республика Фрайдом ничем не отличается от Феста». «То есть ты хочешь сказать, что с нами поступят так же, как с вами у нас?» – переспросил Проныра. «Скорее всего». «И что ты предлагаешь?» – поинтересовалась Марго. «Сваливать отсюда». «Ну куда? Мы не знаем, где находимся». «Но это можно установить довольно точно». Не согласился Феникс. «Это как же?» «У нас сидит пленник. Он-то должен знать, где они находятся по отношению к земле». «Ну и?» «Ну и отсюда несложно рассчитать, где находится мой дом, поскольку я знаю, где он находится по отношению к той же земле. То есть земля будет точкой отчета». «Вот оно что!» Обрадовалась Марго. «Но тогда у нас существует другая проблема», — окорчил всех Проныра. «Это какая?» «Топливо». «У нас его хватит максимум на недельный переход. Даже если учесть, что мы узнаем, где твой дом, мы просто не сможем до него добраться при всем желании». «Тут он прав», – кивнул Чесоточник. «Даже если нам удастся заполнить топливные танки под завязку и даже подцепить дополнительные, мы все равно в большой заднице». «Да, это проблема», – согласился Феникс. Старк быстро соображал, ища выход из сложившейся ситуации. «Можно остаться здесь и выторговать свободу». «Но, черт возьми, до дома было уже рукой подать. Это даже не неизвестность, как в первом случае, когда неизвестно, где ты и где твоя родина». «Послушайте», – тихо произнес Старк, но на него сразу обратили внимание, прекратив свои разговоры. «Пронера, ты не заметил ничего странного в поведении экипажа?» «Да как будто нет», – пожал тот плечами. «А что я должен был заметить?» «Да сам не знаю. Все за мной». Группа быстро поднялась и поспешила за бегом отправившимся в командный центр Старком. «Он часом не сбрендил?» – поинтересовался чесоточнику Марго. «А кто его знает?» «Да, это не мудрено». Тем временем Старк, не слушая шепотки за спиной, появился на капитанском мостике и внимательно осмотрел пульты управления. «Что ты ищешь?» – спросил Проныра. «Вот!» «Что вот?» «Вот этот блок управления! За что он отвечает?» Раныра внимательно посмотрел на указанный комплекс и только сейчас понял, о чем говорил командир. Он вспомнил, что экипаж здесь с самого начала почти ничем не занимается, сидит как пришибленный. Раньше он на это не обращал внимания. Не до того было. «Не знаю», – наконец выдавил Рудольф. Старый капитан спустился вниз и стал изучать надписи на панели. Ни хрена не понимаю», – признался он. «Какие-то контуры, частоты, херня какая-то». «Ясно», – кивнул Старк. «Адмирал». «Что это за блок управления? За что он отвечает?» «Я не могу вам этого сказать». «Послушайте, сэр. Я, конечно, понимаю, что хрен редки не слаще. Но если это каким-то образом поможет нам вернуться домой, то я приложу все силы для того, чтобы с вами обращались наиболее гуманно, чего не могу обещать по отношению к этому Мажемелю. Тут я даже наоборот буду добиваться, чтобы с ним поступили так же, как со мной. Но если мы останемся здесь, то местная служба и что-то говорит мне, что она называется «Каяка». Возьмет нас воборот похлеще, чем ваши или наши каяка. В конце концов, я несколько раз слышал, что это какой-то супер-пупер экспериментальный корабль. И я все могу выпытать у того гражданского, который, по-моему, не последний человек, раз был с вами на капитанском мостике. «Ну так разговарите его». «Видите ли, господин адмирал, разговоры с учеными плохи тем, что они говорят слишком много. Мне нужна суть». «Ну так как, господин адмирал?» «Будем говорить, или мне потерять лишних полчаса, но тогда моё к вам уважение значительно упадёт. Тем более я во время знакомства с кораблем за запрещающими знаками видел какие-то хреновины неизвестного назначения, но времени разбираться в их функциях по понятным причинам у меня не было. Так может не будем проводить дознание у экипажа с иголками под ногтями и зажжёнными спичками в заднице?» «Хорошо», — сдался адмирал. «Он знал, что тот ученый расскажет всё как на духу». Для этого его даже не нужно будет пытать, лишь немного припугнуть. Можно было, конечно, покачивряжиться, играя в несгибаемого офицера. Умереть, но не выдать тайны. Но смысл? Хорошо. Этот блок управления связан с прыжковыми переходами. Прыжки? Вы имеете в виду в подпространстве? Но это же невозможно! Воскликнул Проныра. Возможно. Крейсер не зря назван Фениксом. Это аналогия с кораблем-гигантом Феникс, перевозившим колонистов. Во время исхода на нем случилась авария, что-то с генератором поля. В итоге корабль-город ушел в подпространство и вынырнул черти где, преодолев расстояние, на которое потребовалось бы не одна сотня лет обычного хода. Наши ученые разобрались, в чем дело, и построили корабль, который может передвигаться в подпространстве по своему усмотрению с невероятной скоростью на очень большие расстояния. В корме стоит специальный реактор – «А те хреновины, что вы видели за запрещающими знаками, это экраны-генераторы поля». «Как далеко мы можем прыгнуть?» Тут же спросил Старк, как только адмирал замолчал. «Не знаю, это экспериментальный корабль. Мы лишь пробовали малый стержень с прыжком на недельный переход за сутки». «Есть большие?» «Да, четыре штуки». «И какие у них характеристики? Как далеко на них можно прыгнуть?» Теоретически, каждый из них может перенести крейсер на полугодовой переход за неделю. То есть за четыре недели мы преодолеем расстояние, на которое потребовалось бы два года? Теоретически, подтвердил адмирал. Быстро сюда, капитана Романова, приказал Старк и флебустеры со всех ног умчались за викингом. Сэр, возбужденно зашептал лейтенант Боос, если все это правда, то мы получим в борьбе с Альянсом невероятный козырь. С такой технологией прыжков, против которой все собранные артефакты древних просто бесполезное железо, мы будем бомбить их миры, проникая незамеченными. Это же почти победа, сэр. Да, Дед. И именно поэтому мы во что бы то ни стало должны добраться домой. Когда появился пленник, голограммный проектор уже показывал звездное небо. На столах лежали распечатанные карты. Разбираешься? Спросил Старк. Немного. Где мы? Здесь. Романов показал небольшую область звезд. «А где Земля?» «Не знаю, здесь ее точно нет». Прокатился выдох разочарования. Феникс, собравшись с мыслями, задал другой вопрос. «Ладно. Направление движения вашего корабля-гиганта. Откуда-куда?» «Примерно так». Марио провел черту по карте, а потом продублировал на голограмме, что было более наглядно. Здесь корабли вошли в область аномалии, получили повреждения и вынуждены были искать первую попавшуюся планету, пригодную для посадки». «Уже лучше. Сколько корабли пробыли в переходе?» «Примерно полтора года». «Рассчитайте», — приказал Старка. Через десять минут на одном из тактических экранов появилась звездная схема. От места, где была республика Фрайдум, протянулась длинная красная линия. Она тянулась уже по черному фону неизвестной территории. Там, где она обрывалась, должна была находиться земля. «Замечательно. Теперь проведите новый маршрут по следующим координатам». Старк назвал координаты, по которым был произведен исход человечества к своему новому дому, новой земле. Желтая линия прочертила все тот же черный фон без звезд и дошла до места, где должна была быть новая земля. «А теперь соедините эти две точки». «Готово. Определите координаты». «Возможностей компьютера недостаточно», – тихо заявил один из операторов. «Но хоть примерно». «Все эти данные примерны. Большего компьютер дать не может». «Ладно». «Это уже не важно. Мы прыгнем по получившейся зеленой линии. Примерные координаты есть, а дальше пойдем по всю той же линии вперед вслепую. Не так уж много. Если сравнить длину проложенных линий с расстоянием и временем переходов, то получится, что наш путь займет два с небольшим года, а в прыжках четыре с небольшим недели. Примерно вот в этом направлении. Так, господин адмирал?» Теоретически. К тому же должен заметить, что корабль получил серьезные повреждения, и еще неизвестно, находится ли реактор в рабочем состоянии. Ну так протестируйте его! Конечно. Операторы приступили к работе, и, выслушав их доклады, адмирал доложил. Сам реактор цел, но выведены из строя 12 из 30 экранов генераторов поля. К тому же у нас многочисленные повреждения корпуса. Это тоже может послужить... Плевать, господин адмирал! Это все мелочи! Начинайте предполетную подготовку. Я не верю, что повреждения настолько серьезные, что помешают нам сделать прыжок. Но не могли конструкторы не заложить запас прочности в боевой корабль. Я все же не стал бы рисковать. Это экспериментальный корабль. Это мы уже слышали, господин адмирал. Приступайте к подготовке. Хорошо, но это опасно. А как насчет нас? Напомнила себе командир викингов. А вас я всех отпущу, тут же ответил Старк. «У меня останется лишь несколько тел твоих погибших солдат и шаттл». «Хорошо», – кивнул капитан Романов. Он понял, что спорить было бесполезно. Их вообще могли не отпускать. Эти люди, взявшиеся из ниоткуда, сдержали свое слово и отпустили всех выживших абордажников из элитного отряда. Марио наблюдал, как этот побитый жизнью крейсер, вдруг ощетинившись странными цилиндрами, которые раскрылись в широкие решетчатые щиты, начал свой разгон. Корабль покрылся сетью электрических разрядов, хотя этого капитан уже не видел из-за большого расстояния, но он видел далекую яркую красную вспышку. «Они исчезли с экрана радара, сэр», – сказал пилот, оглянувшись на капитана. «Вышли за пределы технических возможностей наблюдения?» «Нет, сэр. Вероятно, что они взорвались. Иначе это никак не объяснить. Вот они были, и раз – их нет». «Нет, они не взорвались. Прыгнули». «Прыгнули, сэр?» да. Прыгнули к себе домой».